Глава 37. Хитрый человек Сергей Дула. Это был еще один тихий семейный вечер за круглым столом. Хотя, может быть, не такой тихий, как прежде. В этот вечер Сергей и Полина обсуждали важные темы. Одной из них была тема взаимоотношений с Дианой. Другой – перспектива розыска клада. Третий – вопрос поимки убийцы и вора. Ни первая, ни вторая, ни третья не были мирными. Или хоть сколько-нибудь ординарными? Я хочу, чтобы мы раз и навсегда закрыли этот вопрос. Говоря эти слова, Сергей держал руку Полины в своей. Мне нужна только ты. Тебя я люблю и хочу, чтобы ты об этом знала. Полина сидела напротив, положив руки на стол. Опустив веки, она буквально купалась в том, что говорил муж. На самом деле ей не нужны были его уверения. Она чувствовала и понимала Сергея, знала, что сейчас муж говорит правду и действительно ее любит. Послушай, давно хотела тебя спросить. Сергей с готовностью подался вперед. Да. Когда я была в той квартире у Кириченко, как ты проник туда? Сергей потянулся за своей папкой, расстегнул боковой карман и достал оттуда связку крючков, нанизанных на кольцо для ключей. Похоже на вязали Откуда они у тебя? «Это отмычки», — сказал он. «Открыть обычный замок, плевое дело». Полина не сводила глаз с отмычек. «Что?» — забеспокоился Сергей. «Я видела такие», — наконец сказала она. «Где?» «В сумочке у Марии Воровской». «Ага». Брови Сергея недоуменно взлетели, на лбу появились морщинки. Не скажу, что сильно меня удивило, если Мария Воровская в прошлом Иванова Марина, то она опытная домушница. Маруха закончила юридической и работала в галерее юристом. Для меня это не больше, чем факт, неопределенно заметил он. Рано или поздно мы все узнаем. Мария Воровская с мужем, безусловно, замешана в этой истории, как, собственные и Диана, и Полторак. Ты забыл про лесу Алису и кота Базилио. А это еще кто такие? Еремкина и Кириченко, ответила Полина. Правильно, эти тоже. Понимаешь? Сергей сделал паузу и еще больше наморщил лоб. Мы имеем ряд подозреваемых, где каждый стоит на своем месте и выполняет свою функцию. То, как мы воспринимаем тот или иной персонаж, не имеет ничего общего с реальной действительностью. У каждого участника своя партия, иногда не связанная и не согласованная с другими солистами. Все определяется личными целями и мотивами. каждый преследует собственные интересы прячет свои грешки или выгораживает другого в этой истории замешаны нечистоплотные люди а пеньера сдается мне что мишель пеньера самая светлая личность во всем этом фарше понимаю мы с тобой плаваем в мутной воде владеет частичками информации у нас есть только одна константа место где укрыто сокровище «Диана и Полторакна наверняка его откопали», — Сергей усмехнулся «А ты не допускаешь, что им завладели воровские?» «Или кот с лисой», — предположила Полина. «Все очень грустно. Уж лучше бы оно досталось Пиньере». «Оно достанется нам». Смеешься. Сергей расстегнул застежку на большом отделении своей папки. «Что?» — насторожилась Полина. Вместо ответа он достал паспорту. «Откуда?» У Полины мгновенно пропал голос. Она прошептала. «Откуда оно у тебя?» «Ты вынула рисунок из паспорту. И то, и другое положила в мой стул Я случайно забрал паспорту, и оно затерялось среди документов. Таким образом, рисунок остался дома на радость преступникам, а паспорту все время лежало в моей папке». «Почему ты молчал?» «Хотелось бы сказать, что у меня был план. И...» Бывают и у меня провалы в памяти. Он улыбнулся. «Я не верю тебе», — сказала Полина. «И правильно делаешь. Впервые вижу тебя таким. Просто у меня отличное настроение». «У тебя звонит телефон». Сергей поскушнел. «И это значит, что мне его сейчас испортят». Он вышел из кухни, но скоро вернулся. «Кто звонил?» – спросила Полина. «Курочка. Фёдор Михайлов пришёл в себя. Успел рассказать матери, что среди нападавших была женщина. Сейчас он снова в отключке. Опознать их даже по фотографии сможет не скоро Очень жаль». Он снова взял её руки в свои. «А теперь скажи, кто видел рисунок после того, как он отыскался в гостинице?» «Диана в моём кабинете. Только она». До Полины стал доходить истинный смысл сложившейся ситуации. Значит, Диана и Полторак ничего не нашли. Специально купили дом Анны Гиппиус и ничего не нашли. Думаю, они знали, что Пеньера ищет сокровище. Дом купили в марте, через пару месяцев после его первого визита в Москву. А значит, быстро подсуетились. Видимо, ни одна Нина Витальевна в архивах покопалась. Во всяком случае, сейчас это выглядит именно так. А как на самом деле было, выясним в ближайшее время. — Что это значит? — спросила Полина. — Это значит, что в пятницу мы идем на юбилей Евгения Викторовича. — Мы пойдем в ее дом? — возмутилась Полина. — Тссс! — Сергей приложил палец к губам. — Мы проникаем во вражий стан с опасным заданием. Полина покачала головой. Сергей Дула. Хитрый ты человек. Пятница. Три часа дня. Последний рабочий день сотрудницы галереи Полины Свирской. Она шагала по коридору административного корпуса. Прежде чем зайти в отдел кадров, Полине предстояло заглянуть еще в один кабинет. Юрий Николаевич, можно к вам? Полина Сергеевна? Начальник службы безопасности удивился. «Разве вас не... Вы еще здесь?» Последний рабочий день улыбнулась она. «Смотрю, вы не очень расстраивайтесь Есть одно дело. Ко мне?» – с опаской спросил он. «К вам. Хочу сделать заявление. Господи, не имется же вам, нет бы спокойно уйти. Я говорила, что несколько дней назад в мой кабинет кто-то проник. Я помню». Юрий Николаевич заговорил деревянным голосом, всем своим видом показывая крайнюю незаинтересованность. «Тогда вы сообщили, что у вас ничего не пропало, и мы закрыли этот вопрос по обоюдному соглашению». «Я обманула вас», — сказала Полина. «То есть как?» «Тот, кто побывал в моем кабинете, похитил человека в сером на фоне гор». «Вы шутите?» «Нет, не шучу». «Хотите сказать, что рисунок украли еще раз?» «Да». Юрий Николаевич поднялся с кресла во весь свой огромный рост и рявкнул, что было сил. «Как рисунок опять оказался у вас в кабинете?» «Муж принес, чтобы я его опознала». Режимник опустился на место и растерянно спросил. «И что прикажете теперь делать?» «Давайте я отдам вам свою объяснительную». Полина раскрыла сумочку, достала листок оттуда, потом спохватилась. Чуть не забыла. Похититель взял рисунок, но оставил от него паспарту. Она достала пакет. Думаю, мне нужно его вернуть. На кой черт оно мне сдалось? Юрий Николаевич снова вскочил на ноги. Полина окинула его строгим взглядом. Не вам это решать. Примите, пожалуйста, мою объяснительную. Она положила на стол исписанный лист и паспарту от рисунка. Рядом с листом пристроила паспорту Вы не женщина. Он вытер со лба, проступивший пот. «Вы – ходячая катастрофа!» Полина попрощалась и ушла. Через пятнадцать минут в ее кабинет залетела Рита. «Но ты даешь, подруга!» Восхищенно зашлась она. «Второй раз на одни грабли! Вся галерея гудит! В приемной очередь! Паспарту на столе секретарши – сенсация года! Объяснительную твою, как стихи вслух читают!» Полина методично убирала со стола вещи и складывала их в коробку. Независимо от того, уволили меня или нет, я должна сдать дела. Наверное, ты права, начала Рита, но закончить не удалось. В кабинет влетел Ерёмкина. Не думай, что тебе всё сойдёт с рук, аферистка! Вслед за Ерёмкиной в кабинет забежал Кириченко. Он схватил Елену Феликсовну поперёк туловища и выволок в коридор. Потом снова соскочил, чтобы подобрать свалившуюся туфлю Ерёмкиной, и также стремительно выбежал. Рита прижала руки к груди. — Я тебя пойму, если ты сегодня не придешь на юбилей к полтораку. — Думаешь, меня остановит то, что там будут эти двое? В этот момент раздался звонок. Полина сняла трубку и почти сразу сказала. — Хорошо. Потом в ответ на немой Ритин вопрос объяснила. — Вызывают к Воровскому. — Он, кстати, тоже будет на юбилее. С нездоровым весельем заметила Рита и вышла вслед за Полиной, чтобы проводить ее до приемной. Там собралось несколько человек. Среди прочих были Юрий Николаевич и Кириченко. Он каким-то чудом успел управиться с Еремкиной. Когда Полина вошла, все опасливо расступились, освобождая для нее неоправданно много места. На столе секретарша зазвонил телефон. «Хорошо, Альберт Иванович, сейчас приглашу». Она положила трубку, прошла к двери кабинета и распахнула ее. «Прошу». Все присутствующие дружно втянулись внутрь. Последней вошла Полина. Когда все расселись, в дверь заглянула Воровская. «Альбертик, у тебя совещание?» «Заходи, Маша, заодно посмеешься». «Я не одна», — сообщила Маруха. «Всех зови. Когда еще доведется такое услышать?» Маруха зашла в кабинет, вслед за ней Диана Матвеевна. Альберт Иванович спросил, обращаясь к Полине. «Как прикажете это понимать?» Он помахал объяснительной. Полина ответила. «Там все написано». Рисунок украли еще раз. Воровский взял паспорту и продемонстрировал его всем присутствующим. Полина Сергеевна великодушно вернула этот, без сомнения, ценный предмет. Он швырнул его подальше на стол в сторону Дианы Матвеевны. Шевелева покрутила его в руках и протянула Воровскому. Тот встал из-за стола, забрал паспорту и подошел к Полине. «Прошу объясниться». Она взглянула поверх его головы на стенные часы. «Пятница. Сегодня короткий день». Воровский недоуменно обернулся, как будто проверяя справедливость ее утверждения. «Мне пора», – заявила Полина. «Прощайте». Сергей стоял у двери прихожей или стал какой-то журнал. Послышался стук каблучков, из комнаты вышла Полина, он поднял глаза. «Невероятно! Что может сделать с собой женщина за 30 минут?» Она приблизилась к зеркалу и поправила простое черное платье, которое выгодно подчеркивало стройность ее фигуры. Потом собрала длинные волосы, подняла и закрепила их тремя шпильками. Критически оглядела себя, повернулась к Сергею и подтянула узел на его галстюке. Почему не надел шелковый итальянский? Ты про костюм или про галстук? Про костюм. Какая разница, что по кустам трепать? Промолвил Сергей, продолжая листать журнал. — Ненавижу, когда ты так говоришь. Сергей отбросил журнал, поцеловал ее в щеку. — А я тебя обожаю. Он осмотрел жену и добавил. Только платье нужно было надеть покороче. — Я не по кустам его трепать собираюсь, а иду в приличное общество. Сергей усмехнулся. — Не уверен, что мы говорим об одних и тех же людях. Квартира полторака и шевелевой располагалась в доме на беговой напротив московского ипподрома. Через арку они въехали во двор громадной сталинки, отыскали подъезд номер семь и, на удивление, легко нашли свободное место для парковки машины. Сергей взял с заднего сиденья коробку с коллекционным вином. Крякнув, спросил. «Не слишком ты размахнулась? Сколько же здесь бутылок?» «Шесть». «Это Вальпелечелло». Он не стал комментировать то, что услышал. Во-первых, потому что не знал, что такое Вальпелечелло. Во-вторых, помнил, что Полина терпеть не могла сиротских подарков. Не получать, ни дарить. Подъезд, как и двор, впечатлял своими размерами. На второй этаж поднялись лифтом. Двустворчатая дверь нужной квартиры была распахнута в ожидании гостей. У входа с сигаретой стоял Кириченко. Увидев дуло, он посторонился. Сергей первым вошел в квартиру и огляделся, рассчитывая куда-нибудь пристроить коробку. на встречу из гостиной вышли Евгений Викторович и Диана Матвеевна. Стоит заметить, что Диана выглядела потрясающе. Голубой цвет атласного платья делал ее похожей на снежную королеву, которая истомилась в ожидании Кая. Кого именно она ждала, Полина поняла сразу, как только перехватила ее взгляд, направленный на Сергея. Евгений Викторович бросился на помощь Сергею. Выслушав короткое поздравление, отставил коробку в сторону и пригласил гостей пройти в комнату. Гостиная, в которой накрыли праздничный стол, имела площадь современной трехкомнатной квартиры средней величины. На потолке сияли четыре хрустальные люстры. В изогнутых витринах хранился антиквариат. На стенах висели картины не самых плохих художников. Здесь уже томились гости в ожидании приглашения. И оно последовало. Выйдя в центр комнаты, Диана объявила. «Прошу всех к столу!» Как и ожидала Полина, Места для них с Сергеем располагались в непосредственной близости к юбиляру и, что не менее важно, к самой Диане. Словом, Сергей сидел рядом с ней, усаживаясь, он коротко сжал Полинину руку. Она улыбнулась, потому что выглядела это по-заговорчески и немного по-детски, но вполне вписывалась в предлагаемые обстоятельства. Прозвучал первый тост, и все выпили. Полина стала рассматривать гостей за столом. По другую сторону от юбиляра сидели Воровский, дальше Маруха. Неуместность собственного присутствия заставила Полину улыбнуться еще раз. Она знала не всех гостей. По-видимому, это были друзья и коллеги Евгения Викторовича. На противоположном конце стола сидел Кириченко. И, разумеется, Елена Феликсовна, завернутая в валаны и кружева. Неизменным оставался скудный пучок куделек на ее маленькой змеиной головке. Оттуда же, с другого конца стола, помахала рукой Рита. Увидев ее, Полина почувствовала себя спокойнее. Боковым зрением она наблюдала за воровским. Заметно было, что присутствие Свирской и Дула его не устраивает, и он терпит их только из уважения к юбиляру. Прозвучало еще несколько тостов. За столом постепенно разговорились, одна за другой рождались темы, некоторые активно обсуждались, другие, не получив развития, угасали. Наконец разговор коснулся дачи Полторака во Внуково. Он не стал избегать этой темы, просто сказал. «Жаль, что не удалось отпраздновать юбилей там, как мы с Дианой планировали. Этот дом уже в прошлом. У него новый хозяин». Кто-то из его друзей поинтересовался. «Кому ты его продал?» Слово «продал» было сказано из вежливости. Все присутствующие знали, что дача проиграна в карты. «Ветвицкому из Альянса». сказал полторак сергей поднял глаза от тарелки и вдруг спросил олегу борисовичу ему евгений викторович вытергобы отложил салфетку вы с ним знакомы довольно близко не далее как вчера вечером виделись как интересно полторак взял бокалы как следует из него хлебнул вот вам подтверждение теории двух московских рукопожатий что за теория спросила диана Суть ее заключается в том, что Москва – маленький город. Знакомый каждого из вас знает человека, который знает еще одного, а тот, в свою очередь, хорошо знает меня. Вот такая фатальная закольцованность. В столице ничего нельзя скрыть. Москва – город Рентген. «Вчера», – на голубом глазу продолжил Дула, «мы говорили о перестройке его нового дома во Внуково. Не думал, что речь идет о том самом доме». «Что вы говорите?» – огорчился Евгений Викторович. «Какая жалость! Такую редкость не перестраивать надо, а реставрировать и сохранять». Затем он махнул рукой. «Впрочем, хозяин – барин». «Надо же, какое совпадение!» Дула не унимался. Теперь к их разговору прислушивались все, кто сидел за столом. «Если не секрет, как он собирается его перестроить?» – спросил Полторак. «В стиле хай-тек, стекло и бетон», – сказал Сергей. но сначала снесет все под ноль. — Как? — вздрогнул Евгений Викторович. — Что значит под ноль? Сергей сунул в рот валаван с икрой и, когда проживал, пояснил. — загонят на участок бульдозер и все к черту снесет. Потом строители начнут рыть котлован. — Чудовищно! Вот что значит люмпин с деньгами! Из грязи в князи! Не сдержавшись, вымолвил полторак. — Заурядное быдло! Простите, смущенно улыбнулась Диана и очаровательно склонила головку. Евгений Викторович полюбил этот дом, как собственное я. Витвицкий торопится, основную часть работ хочет выполнить до наступления осени, но участок уже загнали бульдозер, завтра начнут сносить. Полторак сделанной Матвеевны переглянулись. Все притихли, понимая, что такая информация не доставила им особого удовольствия. Вскоре появилась новая тема для обсуждения, и к разговору о даче больше не возвращались. Ближе к десяти часам, когда четверо официантов готовили перемену блюд, гости разбрелись по квартире. Полина оценила размах, с которым привыкли жить эти двое. На первый взгляд здесь было пять или шесть комнат. Огромная кухня с тремя окнами, ванная, где мог расположиться на постой взвод солдат. По сравнению с их трешкой на шелепихе, квартира Дианы Матвеевны казалась барской. В то время, когда все собрались сесть за стол, Сергею позвонили по телефону. По его лицу было видно, что звонок важный и не очень приятный. «В чем дело?» – спросила Полина. В этот момент к ним подошла Диана и тоже тихо спросила «Что?». Сергей озабоченно посмотрел на часы. «Мне нужно уйти». Он пожал Дианину руку. «Спасибо за все». К ним подошел Полторак. «Неужели уходите?» – Сергей пожал плечами. «Должен. Мои наилучшие пожелания». Полина потянулась за сумочкой, заметив это полтора квас, «Кликнул. Вы тоже?» «Я с мужем». «Нет, вы непременно должны остаться». «Евгений Викторович», — мягко сказала Полина, — «мне надо уйти». «Ну что ж», — развел руками хозяин, — «надо так надо». Перехватив взгляд Шевелевой, Полина почувствовала, что в эту минуту Диана готова была ее убить.